Человек шестьдесят, опыта маловато. В далекой дымке по правому борту показалось варно. Далеко, очень далеко. До пиратов значительно ближе, кабель трих уже. Видно, как на палубе теснятся пираты в разномастной одежде, сверкая лезвиями сабель. М да, стычки не избежать. Я спустился к пушкам. Надо отбиваться. Предварительно договорился с Винченца, что как только пираты приблизятся метров на сто, резко повернуть судно бортом к галерам. Через пушечный порт было видно, что галеры охватывают нас с двух сторон, но одна чуть отстает. Ближе, ближе. Уже слышны воинственные крики,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 «Мне выстрел удался лучше». Ба-бах! Борт окутался дымом. Картечи удалось изрядно прорядить пиратские ряды. Матросы кинулись перезаряжать орудия. А мы с боцманом бросились к другому борту. Очень вовремя. До второй пиратской галеры было всего метров восемьдесят. Два выстрела почти в упор. Ядро боцмана ударило в корму, снеся рулевое весло и убив рулевого. Галера сразу вильнула. А я нацелился в толпу на палубе и попал. Очень удачно. С галеры не слились крики раненых. Клочьями свисали уже свернутые паруса. Снова бросились к другому борту, а матросы побежали перезаряжать наши пушки. Борт галеры был рядом. Пираты уже полились из пистолетов, были видны развинутые в крике рты. Получите! Залп пришелся в центр палубы. Ядро, а затем картеч вызвали мясорубку. Нетронутыми оказались лишь корма и нос. Ну и там теснилось достаточно много пиратов. Пожалуй, успеем еще стрельнуть с другого борта.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 Глаз сразу узарил секиру. — Вот оно самое! Я заткнул за пояс, подвернувшийся нож, двумя руками взял секиру. — Хорошо!